о том, как-то донобу остался в горах Йосино. Люди Йосицне числом 16, каждый как мог готовились к бегству, и был с ними один прославленный и неустрашимый воин. Если говорить о предках его, то был он потомком самого министра хранителя печати Коматари, отпрыском ветви Фудзивары Фухита, внуком Сато Саэма Наноритаки и вторым сыном управляющего Сато Сёдзи из Синобу. Словом, это был самурай по имени Сато Сиробёе Фудзивара Тадонобу. Он один из всех вассалов приблизился к Йосицне, опустился коленями в снег и сказал так. «Господин, нас с вами сейчас вернее всего можно было бы уподобить баранам, коих шаг за шагом гонят на скотобойню. Вам же надлежит уйти спокойно и без помех. Желаю я остаться здесь, дождаться этих монахов и задержать их на время своими стрелами, прикрывая ваш отход». Твоя решимость поистине радует меня, ответил Ёсицунэ. Но в битве у Исимы твой старший брат Сугинобу отдал за меня жизнь, пав от стрелы Норицнэ, правителя Ното. И когда ты рядом со мной, мне всё мнится в сердце моём, будто живы ещё оба брата. Нет, я не могу оставить тебя, и ты уйдёшь с нами. «До конца года, смотри-ка, осталось не так уж долго. Если жив останешься ты и выживу я, тогда на будущий год в начале первого или второго месяца ляжет мой путь в край усю, и со мной отправишься ты, и предстанешь перед правителем Хидехирой, и свидишься ты вновь с женою и детьми, которых оставил в поместье своем в Синобу». На это Тадонобу, склонившись, ответил. «Ваше суждение почтительно выслушал». Но когда осенью третьего года Дзисём с братом покидали край Уссю, правитель Хидохира сказал нам: "Отныне, веря в жизни вашему господину, возвышайте имя своё в веках. Коли придёт весть, что вы пали пронзённые стрелами, я буду всем сердцем иством молиться о вашем блаженстве в грядущем рождении. Награды же в этой жизни за подвиги ваши, а вы их свершите на усмотрение господина". Так он говорил. Он не сказал «возвращайтесь живыми». И хотя матушка наша осталась одна в Синобу, мы сказали ей на прощание только что видим ее в последний раз. Воин привык думать «сегодня его, завтра меня, и так будет со всеми». Вы слишком принимаете это к сердцу, господин, так пусть же кто-нибудь убедит вас. Выслушав это, Бен Кей сказал «Слово воина, что указ государя, однажды сказано и неотменно». «Благоволите проститься с ним со спокойной душой!» Некоторое время судья Йосиц намолчал, затем произнес «Я скорблю, но я бессилен. Поступай, как велит сердце». И Таданобу, поклонившись, возликовал, что остается один в глубине гор Йосино. Но сколь же грустным оказалось это благое дело!» Последний раз прощаться с господином, с которым рядом озарял тебя ночами звёздный свет и по утрам окутывал туман, с которым рядом терпел невзгоды под зимним снегопадом и в летнюю палящую жару, и от кого на шаг не отставал ни днём, ни ночью, ни вечером и ни на рассвете, кого он почитал ничуть не ниже, чем саканоова но тамура или фудзивара тосихита. Конечно, тоска ему сдавила сердце.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 Ион вручил Таданобу из украшенный золотом меч в два сяку и 7 сунов длиной, с желобом по всей длине великолепного лезвия. Обращайся с ним достойно. Короток он, но редкостной выделки. Мне этот меч едва ли не дороже жизни. И знаешь почему? Он хранился в сокровищнице Кумано, и настоятель Танзу переслал его мне, вымолив у Кумано Гонгэна своего божественного покровителя, когда я в Ватанабе снаряжал боевые суда, чтобы переправиться на кисю для сокрушения Тайра. И некрепкая ли вера в богов Кумано дала мне за 3 года умиротворить врагов династии и смыть позор поражения с имени Йоситома. Дороже жизни мне этот меч, и всё же отдаю его тебе. Думай, что я плечом к плечу с тобой. Тогда 노부 благоговейно принял меч, обнажил его и провёл по лезвию руковом. Благородное оружие, произнёс он, обращаясь к товарищам. Когда брат мой Цугинобу в битве у Исимы отдал жизнь за нашего господина, он умчался в страну тьмы на знаменитом коне Тайфугуро, которого пожаловал ему из своих конюшен Хидэхира, правитель страны двух провинций. Теперь же настал мой черед послужить господину, и мне пожалован этот благородный меч сокровище Куману. Только не думайте, будто господин наш пристрастен ко мне, ибо каждый из вас дождётся такого же часа. И слушая его, все пролили слёзы. Судья Йосецна спросил: "Что ещё ты хочешь сказать?" "Вы попрощались со мной", ответил Таданобул. "И больше мне ничего не надо". Но вот есть одно дело, но может оно уронить честь воина до скончания веков, и я боюсь о нём говорить. Мы видимся в последний раз. Какое дело? Говори. Получив разрешение, Таданово упал на колени и сказал так: Сейчас вы уйдёте со всеми, и я здесь останусь один. Подступит сюда наставитель Йосиный и осведомится: "Да где же здесь судья Йосицена?" И братья его народ всё числавны скажут: полководца-то нету, этот хочет сражаться за себя, а не биться же нам с кем попало. И с тем они повернут назад, честь мою опозорив навеки. Так вот хотелось бы мне только лишь на сегодня принять на себя высочайшее имя государя Сэйвы, что положил начало доблестному роду Минамото. Сказал судья Йосицуна. Всё бы хорошо, но вот что мне подумалось. Сумита Мо и Масакада, восстав против воли небес, нашли себе погибель, а обо мне еще скажут вдобавок, выступил против воли государя, прежние друзья от него отвернулись и держаться ему уже не по силам. Живет он от утра до заката, лишь бы прожить лишний день, а когда наконец бежать стало некуда, высочайшее имя Сейва навязал своему вассалу. Что отвечу я на такое злословье? «А я поступлю как уместно», — возразил Таданобу. «Когда монахи надвинутся, я буду стрелять до последней стрелы в колчане, а когда колчан опустеет, я меч обнажу, чтобы вспороть себе живот. И скажу я им, вы полагали, что я и есть судья Йосицне? Я ведь всего лишь его верный вассал и зовусь Сатоси Рабею Таданобу». Я принял на себя имя моего господина и в схватке с вами выказал ему свою преданность. А теперь отрежьте мою голову и представьте Камакурскому правителю. Сказав же так, я взрежу себе живот и умру, а уж после этого никакая клевета не коснётся вашего имени. Что ж, господа, произнёс Йосицунэ. Колено умрёт, всё разъяснив с последним своим вздохом, препятствовать я не могу. И тогда 노부 принял на себя имя государя Сейва. В этом мире это меня прославит, а в мире ином князь Эмма, судья всех умерших, услышит хвалу в мою честь, думалось ему. Что за доспехи на тебе? спросил Йосицне. Это доспехи, в которые был облачён мой брат Сугинобу в последнем своём бою, ответил Таданобу. Стрела правителя Ното пронзила их насквозь, так что нельзя на них полагаться. Даже среди монахов могут случиться отменные лучники, прими вот эти. Йосецна вручил Таданобу свой алый панцирь и белозвёздный шлем. Таданобу снял с себя доспехи, положил их на снег и попросил: "Отдайте кому-нибудь из разноцветных". Однако судя Йосецна подобрал их и тут же в них облачился, сказав: "Других доспехов не имею". Поистине беспримерный поступок. «Нет ли у тебя каких-либо забот о доме?» — спросил Йосицне. И Таданобу сказал. «Как и все люди, я появился на свет в мире живых существ, и как же мне не помнить о моих близких? Когда мы покидали наш край, там остался мой сын трех лет от роду. Ныне, войдя в возраст, спрашивает он, где мой отец, и хотелось бы мне услышать его голос». Мы покинули Хирайдзуми уже после того, как вы выступили оттуда, мой господин, и поэтому мы пролетели через Синобу, подобно шумной стае перелётных птиц, но нам удалось заехать к матушке нашей и попрощаться. Я помню, словно это было сегодня, как престарелая мать прижималась в слезах к рукавам своих сыновей. В голос рыдала она и говорила нам так: "Выпадает мне в преклонных годах одиноко печалиться от разлуки с родными детьми". Смерть разлучила меня с супругом моим, как разлучила с той барышней из соседнего уезда Дате, что заботилась обо мне столь сердечно. Невыносима была моя скорбь, но всё же взрастила я вас, родные мои, и хоть жили мы не под единой крышей, утешением служило мне то, что живём мы в одном краю. А теперь вдруг Хидохири пало на ум отправить в особо их подначало Йосицуне, и, конечно же, поначалу это повергло меня в печаль, но потом я возрадовалась, сколь достойными выросли вы у меня. И пусть предстоит вам сражаться хоть целую жизнь, бейтесь храбро, не опозорьте трусостью прах отца. И пусть вы со славой пройдёте до предела Сикоку и Кюсю, всё равно, коли только будете живы, раз в год или раз в 2 года возвращайтесь ко мне повидаться. Один бы остался со мной, об одном бы только печалилась. А когда уходят оба и столь далеко, каково-то мне будет. Так плакала наша матушка, надрывая голос. Оторвавшей её от себя, мы сказали ей лишь: "Постараемся", и ускакали и целых 3 года не давали ей знать о себе. Весной прошлого года я послал к ней нарочного с вестью, что Цугинобу убит. Безпримерно было горе её, но она сказала: "Что ж, больше нет Сугинобу, тут ничего не поделать. Зато будущим годом весною обещает быть ко мне Таданобу, и это мне в радость. Поскорей бы прошёл этот год". Ныне ждёт она в нетерпении, и когда вы, господин мой, прибудете в наши края, она поспешит в Хереидзуми и спросит, где-то Таданобу. Безутешно будет она, коли кто-нибудь скажет ей мимоходом, что Дэдзугинобу убит у Исимы, а Таданобу сгинул в горах Ёсино. Это мучит меня как тяжкая вина пред нею. Господин мой, если вы благополучно достигнете нашего края, прошу вас, не творите за упокойных молитв, не по мне, не под Сугинобу, а явите лишь заботу о матери нашей. Ещё не договорив, Таданобу прижал рукав к лицу и разрыдался. пролил слёзы и судия Йосицная, и все 16 вассалов оросили слезами на рукавники своих доспехов. Ты намерен стоять здесь один, спросил Йосицная. Из десятка молодых воинов, что я привёл из Оссу, кое-кто погиб, а иных я вернул в родные края. Но трое-четверо останутся здесь со мною стоять на смерть. Не вызвался ли остаться кто-нибудь из моих людей, спросил Йосицная. Вызывались Бидзэн и Васино, но я убедил их не покидать вас. Впрочем, долю мою пожелали разделить двое из ваших разноцветных. Услышав это, судья Йосицнэ произнёс: "Эти двое замечательные духом люди". Примечание. Когда я в Ватанабе, здесь в тексте неточность. Йосицнэ належал в Ватанабе сюда не для переправы на Кюсю, а для внезапной высадки на Сикоку.